«Нет, вы обратите внимание, товарищ генерал, вот на эти данные, вот здесь, перед Деркулом. А ведь они отстают. Мы уже знаем здесь побольше», — спокойно сказал он. Катя почувствовала, что реплика Василия Прохоровича как бы снижает значение сведений, собранных Иваном Федоровичем, сведений, ради которых она, Катя, проделала весь этот путь». «Товарищ, который передал мне эти сведения, — сказала она резким голосом, — товарищ этот просил предупредить. Все новые данные, связанные с отступлением противника, он будет передавать. Я думаю, он их уже передает. А эта карта вместе с пояснениями к ней дает общую картину положения в области». «Верно, — сказал генерал, — она больше нужна товарищу Ватутину и товарищу Хрущеву. Мы им ее и перешлем, а сами воспользуемся тем, что нас касается. Только поздней ночью Екатерина Павловна дождалась возможности поговорить по душам с Андреем Ефимовичем. Они не сидели, а стояли в пустой, но натопленной комнате. При свете трофейных немецких плошек и Катя спрашивала, «Как же вы попали сюда, Андрей Ефимович, милый?» «А чему вы удивляетесь? Ведь мы вступили на территорию Украины, хотя она еще мала, да наша. Правительство возвращается на родную землю и наводит советские порядки». Андрей Ефимович усмехнулся, и его мужественное лицо в мелких морщинках сразу помолодело. «Войска наши, как вам известно, вступили во взаимодействие с украинскими партизанами. Как же без нас тут обойтись?» Он сверху вниз глядел на Катю, глаза его лучились но вдруг лицо его снова стало серьезным. «Хотел дать вам отдохнуть, а уже завтра поговорить о деле. Да ведь вы человек мужественный». Он немного смутился, но глаза его прямо глядели в глаза Кати. «Ведь мы хотим вас направить обратно, прямо в Ворошиловград. Нам нужно узнать многое такое, что только вы сможете узнать». Он помолчал, потом сказал тихо и вопросительно. «Конечно, если вы очень измотались...» Но Катя не дала ему договорить. В сердце ее преисполнено было чувство гордости и благодарности. «Спасибо», — едва выговорила она. «Андрей Ефимович, спасибо. И больше ничего мне не говорите. Вы не могли бы сказать ничего, что сделало бы меня такой счастливой», — взволнованно говорила она. И ее загорелое, резких очертаний лицо, оттененное белокурыми волосами, стало прекрасным. И единственная просьба к вам — пошлите меня завтра же. Не отсылайте меня в политуправление фронта. Я не нуждаюсь в отдыхе. Андрей Ефимович подумал, покачал головой, потом улыбнулся. «Да ведь нам не к спеху», — сказал он. «Немножко будем выравниваться, закрепляться на занятых рубежах. Деркул, тем более Донец, сходу не возьмешь. И Миллерова, и Каменск держат нас. А вам есть что порассказать в политуправлении». «Значит, нам пока не к спеху. Выступите дня через два-три». «Ах, почему не завтра?» — воскликнула Катя, и сердце ее облилось кровью от тоски и любви. На третий день к вечеру Екатерина Павловна снова была в знакомой деревне, в хате у Гали. Екатерина Павловна была все в том же полушубке и в темном платке, и с тем же документом учительницы Щира». Теперь в этой деревушке стояли наши, но высотки в направлениях на север и на юг все еще были заняты противником. Линия немецких укреплений проходила по водоразделу между Камышной и Деркулом и в глубину на запад и по самому Деркулу. Маленький Сашко, такой же аккуратный и безмолвный, ночью провел Катю тем самым путем, каким когда-то вел Катю старик Фома, и она попала в Хотенку, где несколько дней назад Напутствовал ее Иван Федорович. Здесь один из многочисленных корниенок передал ей, что Иван Федорович знает о ее выходе, сам жив-здоров, но повидать ее не имеет возможности. Идя днем и ночью, уже без всяких сопровождающих, давая себе отдыха не больше двух-трех часов в сутки, Катя добралась до Марфы Корниенко и была сражена известием о гибели Маши Шубиной. Была разоблачена явочная квартира на медпункте в селе Успенском. Сестры Кротовы, предупрежденные своим человеком в полиции, успели уйти и предупредить подпольные организации, связанные с ними,